Глава шестьдесят четвертая Мисс Карсвелл проводила нас в дом, но не в библиотеку, где засел мистер Карсвелл, а в гостиную. Миссис Ли дремала у камина, а миссис Франт читала мальчикам, которые нехотя проводили день в безделье. — Дорогая, тут такое случилось! — воскликнула мисс Карсвелл. — Мистер Шилл с мистером Хармвеллом нашли в леднике кольцо! — «Траурное кольцо Амелии Паркер! Мы считаем, что она одна из прабабушек Генри!» На мгновение повисло молчание, слышно было лишь, как тикают часы на камине. Софи побледнела, а ее грудь взволнованно вздымалась и опускалась. «Клад!» — громким шепотом сообщил Эдгар Чарли. «Что я говорил?» Мисс Карсвелл протянула кольцо Софи. «Красивая!» — продолжила она, очевидно, не поняв, что ее слова вызвали неловкость. «Но одновременно и уродливая. Бриллиант огранен в старинной манере. Он не играет, да и само кольцо ужасно старомодное. Ты его раньше видела?» Софи подняла голову, ее лицо было бледным, но спокойным. «Нет, но я знаю, кто такая Амелия Паркер. Ее дочь вышла замуж за дедушку Чарли. Именно так имение Монгшилл перешло к франтам. Чарли оперся под локотник кресла, на котором сидела Софи, и мать позволила ему взять кольцо». «Мама, кольцо достанется нам?» «Сомневаюсь, милый. Траурные кольца обычно изготавливают для родственников и друзей умершего, иногда дюжинами. Вряд ли у нас есть право обладать им». Чарли уронил кольцо на ладонь матери. «Но она же была нашей родственницей». «Как жаль, что с нами сейчас нет сэра Джорджа и капитана Руиспиджа», — вздохнула мисс Карсуэлл. «Мы бы спросили у них, видели ли они кольцо раньше». Но уверена, они вернутся после осмотра Гранж-коттеджа. «Может быть, стоит пока что передать кольцо мистеру Карсуэлу?» — спросил я. Мисс Карсуэлл бросила на меня быстрый взгляд. «Да, вы правы, мистер Шилд. Может быть, бедная миссис Джонсон выронила кольцо в последние минуты жизни. Но это я так, к слову. А само кольцо, должно быть, имеет большую ценность из-за одного только бриллианта. И папа должен его увидеть. Но сначала я напишу записку. Уверена, сэру Джорджу будет интересно». Она села за стол, взяла карандаш и бумагу, но кончик карандаша сломался. «Ах, какая досада!» «Позвольте, я заточу для вас карандаш», — предложил я. Мисс Карсвул с восторгом наблюдала, как я затачиваю грифель перочинным ножиком, затем попросила меня проверить, нет ли ошибок в ее послании. Мило поблагодарив меня, мисс Карсвул выпорхнула из комнаты. «Сэр Джордж и капитан Руиспич уже переговорили с мистером Карсуэллом». Тихим голосом заметила миссис Франт. И видели тело своей несчастной кузины, а сейчас уехали во Флаксерн. «Но собираются вернуться сегодня же?» «Да, съездят в Гранж-коттедж и вернутся через парк». Через минуту в комнату вошла мисс Карсвул и сообщила, что отец хочет видеть мистера Хармвелла. Мальчики выскочили вслед за Хармвеллом, оставив меня наедине с тремя дамами. «Такой прекрасный камень!» — щебетала мисс Карсуэлл. «Всегда можно заново огранить его и вставить в другое украшение». «Кстати, мистер Шилд, как я понимаю, вы впали в немилость?» Я кивнул. «К сожалению, я невольно оскорбил вашего отца». «Ух!» Мисс Карсвелл ждала, что я продолжу, хотя наверняка знала, как именно я оскорбил и насколько деликатной была причина. Я промолчал, и она перевела взгляд с меня на Софи и обратно. «Хотите, я поговорю с ним?» «Вы очень любезны, мисс Карсуэлл, но не думаю, что это поможет. Кроме того, возможно, мистер Карсуэлл прав, и мне лучше уехать». Софи вскинула голову. «А когда вы уезжаете?» Предполагалось, что сегодня утром, но из-за смерти миссис Джонсон мне пришлось отложить свой отъезд. «Мне жаль», — начала Софи, но я так и не узнал, о чем же она сожалеет, поскольку в этот момент дверь распахнулась и вошел мистер Карсуэлл собственной персоной. «Шилд», — сказал он, — «можно вас на пару слов?» Старик жестом пригласил меня сначала в холл, а оттуда в библиотеку. «Закройте за собой дверь. Хармвелл говорит, что это он достал кольцо, но тайник увидели именно вы». «Да, сэр». «Он сказал, что вы случайно встретились в леднике, но он туда пришел по одной единственной причине, поскольку питает особый интерес к устройству ледников. Это так?» Он сказал мне то же самое, но я не могу судить, правда ли это. Мистер Карсволл хмыкнул. «Возможно, сэр Джордж захочет вас видеть, поэтому оставайтесь в доме до вечера. Но обедать вы с нами не будете. Можете идти». Я открыл дверь, но мистер Карсвул окликнул меня. Он наклонил голову и глянул на меня из-под спутанных бровей. «Я считаю, что вся ответственность за вчерашнюю выходку мальчиков лежит на вас». «Их побег мог закончиться серьезной травмой, а то и хуже. Я сообщу об этом мистеру Брэнсби». Карсволл говорил громко, и его слова слышали все, находившиеся в холле, а именно Хармвелл и оба Лакея. Но я не попытался опровергнуть несправедливое обвинение, поскольку понимал, это лишь сыграет тирану на руку. Вместо того я снова кивнул и закрыл дверь. Я отвел глаза, чтобы не встречаться взглядом с мистером Хармвеллом, Затем поднялся в классную комнату, но по дороге заметил мальчиков у дверей в голубую спальню. Чарли подглядывал в замочную скважину, а Эдгар комментировал. «Нет, болван, посмотри налево. Увидишь угол кровати и край черного покрывала. Думаю, это может быть ее». Он замолк, повернул голову и увидел меня. Оба мальчика вскочили. «У нас... у нас сегодня нет уроков?» — спросил Чарли. «Думаю, нет». Я понял, что никто не догадался сообщить мальчикам, что я больше никогда не буду вести уроки в этом доме. На самом деле, я скоро уезжаю. «Вы возвращаетесь к мистеру Брэнсби, сэр?» — спросил Эдгар. «Наверное, но не стал даже гадать, насколько задержусь там». «Вы останетесь здесь, Эдгар. По крайней мере, пока мистер Карсуэлл сам не напишет мистеру Алану. «Так что, если мистер Карсвулл не найдет для вас другого наставника, вам придется учиться еще две недели». Мальчики — странные существа. Они молча смотрели на меня где-то с минуту, их лица были удивительным образом похожи. Одинаковое выражение, одинаковые черты. Затем, не говоря ни слова, они повернулись и бросились прочь. В тот день стемнело раньше обычного — Цвета и формы постепенно стирались, словно мгла ползла по дому в поисках кого-то или чего-то. Я не раз ловил себя на том, что думаю, а зажгли ли лампу в комнате, где лежит миссис Джонсон. Остаток дня я провел возле потухающего камина в классной комнате. К этому моменту новость о моей опале распространилась по всему дому. Я был почти уверен, что слуги обрадуются моему падению, но, как ни странно, они казались почти огорчены перспективой расстаться со мною. Экономка распорядилась выстирать и выгладить мою рубашку. Маленькая горничная, которая прибиралась в классной комнате, предложила почистить пальто и ботинки, пострадавшие после приключений этим утром и прошлой ночью. Днем я услышал шум внизу. Это вернулись сэр Джордж и капитан Руиспидж. Девушка, которая забрала мою одежду, сообщила, что они собираются пообедать и переночевать в Монкшиле. Кроме того, она передала мне сообщение от Пратта, который счел, что ему не к лицу бегать с поручениями к какому-то учителюшке. Следующим утром, в восемь часов, Грум отвезет меня в Глостер на двуколке, которую обычно используют слуги. Я сделал вывод, что сэр Джордж, как магистрат, не видит оснований задерживать меня и дольше. Я пораньше пообедал с мистером Хармвеллом. Он не хотел обсуждать последние события, и большую часть трапезы был погружен в свои мысли». Напоследок Хармвел пожал мне руку и сообщил, что они с хозяином и сами вскоре уезжают из монкшела «Вы поедете в Южный Уэльс?» — спросил я. «Мне кажется, у мистера Ноака поменялись планы. Скорее всего, он отправится обратно в Лондон». Он вдруг улыбнулся. «Как же мне не терпится вернуться в Америку!» Мы пожелали друг другу счастливого пути. Я пошел в классную комнату и попробовал читать. Через некоторое время горничная принесла мне чистую рубашку. «Пожалуйста, сэр», — сказала девушка, краснея и запинаясь. «Но мистер Прат сказал, что видел в гостиной ваш перочинный нож». Девушке не разрешалось заходить в гостиную, и я был бы рад, если бы Прат оказал мне услугу и передал ножик через нее. Я оставил ножик на столе, когда заточил карандаш для мисс Карсуал. Я дождался, пока обитатели особняка отправятся обедать, и снова спустился вниз». Проскользнул в знакомую комнату, чувствуя себя почти что вором. И хотя в гостиной никого не было, огонь в камине горел ярко, как и свечи в канделябрах, развешанных по стенам. Я отыскал свой нож и собирался было уйти, но заметил на столе то самое траурное кольцо, что мы нашли сегодня. Оно лежало на блюдечке, украшенном глазурью. Я удивился беспечности Карсвела, на минуту взял кольцо в руку и поднес к пламени ближайшей свечи. Локон волос покойной Амелии Паркер словно клякса чернел под бриллиантом. Я не сторонник подобных сувениров. Тем не менее, я не мог отогнать от себя мысль о дедушке Генри Франта, жившем в Монкшеле шестьдесят лет назад. Я положил кольцо на блюдечко. Проходя по холлу к лестнице, я услышал лающий смех Карсула, доносившийся из столовой. Мальчики, переминаясь с ноги на ногу от нетерпения, ждали меня в классной комнате — Увидев меня, они затараторили. Нам жаль, что вы уезжаете от нас, сэр, начал Чарли. И мы будем рады, если вы окажете нам честь, перебил его Эдгар. И примите небольшой подарок в знак нашего уважения и благодарности. Чарли протянул мне большой красный платок в белый горошек, выстиранный, отутюженный и аккуратно сложенный. Надеюсь, вы не против подарка, сэр, сказал Чарли. Мы беспокоились, что платок — не совсем подходящая вещь, но мама сказала, что это самое то. Я поклонился. Уверен, так оно и есть. Подарок неожиданно растрогал меня. Мальчики объяснили, что его можно использовать для многих целей. «Если повязать вокруг шеи, — сказал мне Эдгар, — то я буду похож на элегантного малого, пожалуй, даже на кучера. А еще, — предложил Чарли, — можно заворачивать в платок еду, использовать в качестве салфетки или даже сморкаться». Мальчики вдруг смутились, промямлили, что пора спать, хотя из их уст этот предлог звучал сомнительно, и покинули меня в неподобающей для юных джентльменов спешке. Я присел. Пожитки мои уже были собраны, так что я провел время, вкратце описывая все случившееся во время моего пребывания в монгшил парке особенно в последние несколько дней. Около часа я делал записи в блокноте, оторвавшись лишь когда горничная принесла мне вычищенное пальто. Так я и сидел за маленьким столиком почти у самого камина и писал при свете одной единственной свечи, когда в дверь кто-то постучал. Вошла мисс Карсуэлл в черном платье в знак траура по миссис Джонсон или, скорее, по кузине своего жениха, сэра Джорджа. На плечи она набросила серую кашемировую шаль. Я вскочил. Ее смелость поразила меня. — Отец говорит, что вы уезжаете рано утром, — сказала мисс Карсуэлл. «Надеюсь, я не отвлекла вас, просто хотела попрощаться». Я придвинул стул к огню, и она быстро села. От движения воздух слегка колыхнулся, и до моих ноздрей долетел аромат ее духов. Интересно, узнала ли мисс Карсвелл о причинах моей отставки? «Джентльмены все еще пьют вино», — сообщила она. «Весь вечер мы только и говорили, что о печальном происшествии с миссис Джонсон. Жаль, что вам пришлось обнаружить тело. Должно быть, это так страшно». Я поблагодарил ее за заботу. «Прошу вас, садитесь, мистер Шилд». Мисс Карсуэлл показала на тот стул, с которого я только что поднялся. «Да, ужасная случайность. Сэр Джордж говорит, что она, возможно, была пьяна». Мисс карсуол осеклась, закрыла рот ладошкой, и ее взгляд замер на моем лице. «Ой, мне не нужно было говорить этого, я уверена. Иногда стоит только открыть рот, как из него вылетают секреты». «Я и раньше слышал нечто подобное, так что вы не выдали мне тайну». «Слышали?» — в голосе мисс Карсуэлл звучало разочарование. «Все уже знают. Этого я не могу вам сказать, мисс Карсуэлл». «Говорят, бедняжка сильно пила, поскольку была несчастлива. По общему мнению, лейтенант Джонсон неудачник». Я кивнул, и мисс Карсуэлл улыбнулась. «Наши стулья находились на расстоянии едва ли двух футов друг от друга». Комнату заполнял лишь слабый отблеск пламени единственной свечи, стоявшей на столе. Обстановка создавала иллюзию интимности. Возможно, именно это побудило мисс Карсуэлл поподчивать меня слухами, ходившими среди слуг. Да, в ней действительно чувствовалась вульгарность, но эта вульгарность являлась частью ее очарования. Мисс Карсуэлл не пыталась изображать чувства, которых на самом деле не испытывала. «В кармане ее плаща нашли фляжку с бренди», Вы знали, что она была одета в одежду мужа? Без сомнения, очень практично в такую холодную ночь, но ужасно неприлично. Не понимаю, как она решилась на такое. В глазах мисс Карсуэлл отражался огонек свечи. — Да, наверное, необычное ощущение, добавила она шепотом. — И все же мы можем быть уверены. Коронер вряд ли усмотрит повод для открытия дела. Сэр Джордж за этим проследит. И каков же будет вердикт? Бедняжка умерла в результате несчастного случая. А какой еще может быть вердикт? Миссис Джонсон была больна, возможно, в лихорадке, расстроена из-за длительного отсутствия мужа, без сомнения, одинока, поскольку в тот момент даже служанка отсутствовала. Она воспользовалась любезным приглашением папы прогуляться в парке, но стемнело рано, и сумерки застали ее врасплох. Начался снег, она укрылась в леднике, который не запирали после ухода рабочих». Увы, она споткнулась, не зная пути, и полетела прямо в яму. Как же все-таки ужасно! А потом, по несчастливой случайности, ударилась головой о ту здоровую железную решетку. Сэр Джордж уверен, что причиной смерти стал именно удар. Ну, или так сказал ему мистер Яттон, хирург из Флаксерна. А как же Мастиф и мисс Карсуэлл? Она широко раскрыла глаза. «Тише!» Папа считает, что их отравили браконьеры, но это полная чушь, как говорят слуги. Прошу вас, не выдавайте эту тайну ни одной живой душе. Но сэр Джордж и капитан Руйспидж обнаружили большие запасы мышьяка в кладовке в Гранж-коттедже. То есть они полагают, что собака отравила миссис Джонсон? Знаю, в это трудно поверить, но кто еще это мог быть? Но зачем?» Поскольку ей хотелось прогуляться по парку в ночи, а собак отвязали, и они ни за что не дали бы пройти. Мы решили, что это обстоятельство не стоит упоминать в ходе дознания. Это будет невежливо по отношению к покойной. Сэр Джордж считает, что миссис Джонсон питала давнюю и необъяснимую ненависть к папе. Она... она считала его в некоторой мере ответственным за разорение мистера Франта. Мисс Карсвелл замялась. «Вы знакомы с этой стороной дела?» Я кивнул. Насколько я поняла, миссис Джонсон и мистер Франт в юности были влюблены друг в друга. Голос мисс Карсвул становился все тише и тише, и она перешла на шепот. Это была любовь ее жизни. Миссис Ли говорит, что миссис Джонсон так и не забыла его. Разумеется, кольцо это доказывает. Должно быть, мистер Франт подарил кольцо миссис Джонсон в юности в знак любви. София его никогда не видела». Но я все равно не понимаю, зачем миссис Джонсон понадобилось идти в парк. Кто знает, какие странные фантазии роились в голове несчастной женщины. Насколько нам известно, она собиралась убить нас, пока мы спали. Здесь сэр Джордж прав, вам не кажется? Лучше всего для всех, включая миссис Джонсон и бедного лейтенанта, сказать, что ее смерть всего лишь ужасная случайность. Разумеется, так оно и было, если не задумываться о причинах, которые привели ее в ледник». Мисс Карсуэлл посмотрела на меня и широко улыбнулась. «Да, ее улыбка очаровала бы даже самого великого инквизитора. Я понимал, что она имеет в виду. Сама по себе смерть миссис Джонсон — пятно на репутации Монкшила. Такое не скроешь. Но мисс Карсуэлл не хотелось, чтобы скандал бросил тень и на предстоящую свадьбу. В тот вечер она решила удостовериться, что мне ясна ее позиция. Именно в этом и заключалась цель ее визита» но, несмотря на то, что Флора пыталась казаться искренней, она не сообщила мне ничего нового, о чем бы я не знал или не догадывался. Мисс Карсуэлл поднялась. «А теперь я должна вас оставить. Джентльмены вот-вот потребуют подать кофе». Она достала что-то из редикуля, который держала в руке. «Прошу прощения, мистер Шилд, не обижайтесь, но мне кажется, у папы голова занята другими вещами, и он, возможно, не подумал о ваших расходах». «Мисс Карсуэлл, я...» Она отмахнулась. «Прошу, считайте это судой. Мне хотелось бы думать, что вы поедете в Лондон с удобствами. Такая унылая пора для путешествий». Мисс Карсуэлл протянула мне пятифунтовую банкноту и заставила принять ее. Хотя не могу сказать, что я сильно протестовал, поскольку у меня с собой почти не было денег. Однако возникло ощущение, что это взятка или платеж, который она позднее занесет в свою конторскую книгу». «Что ж, прощайте, мистер Шилд, надеюсь, мы еще встретимся». Я взял ее за руку, она сделала шажок вперед, встала на цыпочки и поцеловала меня в щеку. «Что ж», — сказала мисс Карсуэлл с улыбкой, видя мое замешательство, «считайте это процентом посуде. Мисс Карсуэлл отвернулась и подождала, когда я открою перед нею дверь. Я стоял в проходе и наблюдал, как она идет к лестнице. Ее бедра покачивались... И это гибкое, изящное движение напоминало мне о змее, танцующей под звуки дудочки своего хозяина-индуса. Я видел подобное представление на ярмарке. Но мы были не одни. В другом конце коридора Софи стояла в дверях комнаты мальчиков, и ее взгляд застыл на моем лице».